Почти год спустя. Фоков бежал в аптеку, бросил в угол суму, задев стоявший на сундуке чеканный медный кувшин. Тот накренился, но парень успел подхватить его. Вздрогнув, Нина лишь прикрыла глаза на секунду, проглотив резкое слово. Фоков весело усмехнулся ей. «Испугалась? Видишь, поймал!» С гордостью поставив кувшин ровно, он разогнулся, не заметив, как край рукава зацепился за медный завиток на ручке. Подпрыгнув, кувшин слетел с сундука, разливая по полу ароматный ягодный отвар. Помянув таки нечистого, Нина отвернулась от смущенного подмастерья, кинувшегося за кувшином. — Псел моих больше нет с тобой, Фока. К мироварам завтра же пойду просить за тебя. — Погоди, я тебе весь добрую принес, а ты мне мироварами грозишь. Фока пыхтел, вытирая холстины, разлитый по каменному полу, душистый отвар. Нина молчала, выжидающе поглядывала на подмастерья, не прерывая работы пестиком в ступе. Но тот, словно издеваясь, старательно тер пол. Вынес во двор кувшины, мокрую тряпку, вернулся, плюхнулся на сундук, вытирая пот со лба. — Уф, жаркая весна нынче выдалась. — Да говори уже, не томи. Что за весть? Там в гавань корабли скиевские зашли. Говорят, Архантиса Русов с посольством к нашему Василевсу прибыла». Пестик замер, стукнув напоследок чуть сильнее, чем следовало. Нина подняла глаза, спросила. «И что с того? Если бы купцы прибыли новые, то была бы весть добрая. И мед, и воск можно было бы дешевле купить». Подумав, добавила. Хотя Архантиса их верно притирания мои закажет. Значит, работы будет много. Не о том я вовсе. С кораблями Лисияр прибыл. Фоков вглядывался в лицо хозяйки. Стук пестика возобновился, участившись. Наконец Нина подняла голову. Чего расселся? Работы не в проворот. Прибыл, убыл. Некогда мне о том думать. Она вздохнула, пробормотала под нос. Разберусь как-нибудь. Читала Вероника Райцес